Глава 19. Шизоидная структура. В ловушке между мирами. Когда сирена впервые пришла ко мне на семинар, я была потрясена. Точённые черты лица, яркие глаза, высокая, худощавая фигура. Красота её была настолько тонкой, что она походила на фарфоровую куклу. Казалось, что при неосторожном обращении она на кусочки разобьётся. С улыбкой она пожала мне руку, но резко отступила назад, стоило мне встретиться с ней глазами. Я почувствовала в её изящном теле застенчивость и интенсивный заряд. Поискав в полупустой комнате свободный стул, она нашла место позади и аккуратно села, завернувшись в шаль. Семинар шёл, сирена казалась внимательной и всё подробно записывала. Когда мы говорили о первой чакре — стала неподвижной и замкнутой, и даже слегка побледнела. Я могла сказать что-то, спровоцировавшее такую реакцию, но тут сирена меня удивила. Когда я спросила, кто хочет быть добровольцем в упражнении на заземление, она тут же подняла руку первой. Выйти вперёд в аудитории, полной незнакомцев, и раскрыть свою уязвимость, но такое решится не каждый. А уж в самом начале семинара, пока люди ещё не познакомились, ещё страшнее. Распознав в ней шизоидную структуру характера с основной проблемой страха, я поняла, что для такого поступка сирене нужно было собрать в кулак всё своё мужество. Я подсказала ей, как давить стопами вниз и в стороны, сгибая и выпрямляя колени. Стало понятно, что раскрытие ножных каналов для неё было полной загадкой. Она изо всех сил старалась следовать моим инструкциям, но протолкнуть энергию через ноги не получалось. Выглядело это так, будто она двигает стопами отдельно, снаружи, и управляет ими, как кукловод-марионетками. Но вот ощущение движения энергии изнутри не возникало совершенно. Тем не менее, всё её тело довольно быстро начало дрожать от заряда. Учитывая, что способность её первой чакры к заземлению заряда была низкой, мне совершенно не хотелось её перегружать. Поэтому я попросила её во время заземления мягко толкать мои кисти, повторяя «я здесь, внутри». Сначала слова произносились чисто механически и звучали почти как вопрос, но после нескольких повторений Истина слов возобладала, и в тело сирены вошла новая устойчивость. Когда она возвращалась на место, то выглядела радостнее и живее, хотя её ещё слегка потряхивало. И возвращалась она с таким чувством, что в ней что-то происходит, хотя определить, что именно, она пока не может. Сирена оказалась классическим примером шизоидной структуры характера, которая ещё обозначается как креативная, творческая, покинутая и нежеланный ребёнок. При этом ребёнок совершенно не обязательно является действительно нежеланным, просто опыт ему говорит про чувства, что его не хотели, что он ощущал себя не на своём месте или что ему было неуютно. Истоки травмы шизоидной структуры. Если хотите... Вообразите, что вас внезапно поразила ужасная болезнь. Вы полностью потеряли координацию движений. Память начисто стёрта. Пропала способность говорить или понимать язык. Вы промокли насквозь, окоченели и ещё ко всему прочему заброшены на совершенно чужую планету. Незнакомо всё и вся. Ходят какие-то создания, которых вы никогда не встречали, и издают звуки которые вы понять не в состоянии. Да ещё и тело слушается с трудом. Жутковато звучит, правда? Вот когда вы себе представляете такой сценарий, обратите внимание на то, что энергично делает тело. Напрягается ли оно? Стягивается ли оно к центру? Тянется ли оно вверх, отрываясь от земли? Рвётся ли вверх, в голову? Не затаили ли вы дыхание? А теперь представьте себе фигуру, любящую вас больше жизни, которая мягко и нежно поднимает вас на руки, заворачивает в одеяло, даёт вам тёплую грудь и издаёт мягкое воркование. Вы чувствуете себя в безопасности. Вам уже не надо скрючиваться и закрываться. Можно расслабиться и посмотреть вокруг. Вы на своём месте. В таком состоянии мы и появляемся на свет после многочасовых схваток и проталкивания головой через раскрывшиеся родовые пути. В конце концов, нас выталкивают на холод в совершенно незнакомый мир. Неважно, как мы рождались, но контраст между маткой и внешним миром чудовищен. Однако то, как проходили роды, значит многое для того, насколько комфортно мы сцепляемся с собственным телом и окружающим миром. Если мы желанные, если мы под защитой, нас надёжно держат на руках, и мы приходим в эту реальность в атмосфере любви и теплоты, то у нас хорошие шансы почувствовать, что ничего плохого с нами не случится. Нервная система может расслабиться и начать изучать это странное новое ощущение. Что такое собственное тело и как с ним обращаться? Но что, если рядом никого не оказалось, чтобы взять вас на руки и успокоить? Не было тёплого тела, чтобы привести вашу нервную систему в порядок и передать, что всё будет хорошо. Что, если вас быстро перекинули в инкубатор, оторвав от единственного знакомого тела, Положили в одиночестве под яркими лампами по соседству с кучей других травмированных и плачущих детей. У вас может возникнуть чувство, что всё ужасно и неправильно. Ваша нервная система происходящего совершенно не понимает и адаптироваться к нему не может. Конечностями вы нормально двигать ещё не можете. И защититься можно только одним способом — сжаться. Если ситуацию не исправить, вы можете в таком сжавшемся состоянии так и остаться. Мышцы будут тянуться к стержню, а страх запечатлеется в самой сердцевине бытия. Если сжать тюбик с зубной пастой, она выдавится из горлышка. Точно так же сжимание выдавливает этот чрезмерный заряд жизненной силы наверх, к голове и даже за границы тела. Происходит преждевременная стимуляция верхних чакр, поскольку психика не может еще извлечь смысл из всего, что переживает. В происходящем отсутствует контекст. Вы не способны понять язык, не узнаете окружающее, не знаете, что сделать, чтобы хоть что-то происходило. Вы способны слышать и смотреть, но понимание-то это не приносит никакого, но от попыток вас это не удерживает. Верхние чакры — при этом открываются непоследовательно, в ваше сознание проникают впечатления, ни на чем не основанные. Если к вам не прикасаются и не берут на руки, жизнь в голове может перейти в перманентное состояние, присутствующее всегда, когда вы будете в детстве формировать тело, когда вы будете сталкиваться с чем-то новым во взрослом возрасте. Соответственно, вам придется постоянно пытаться справиться с зарядом страха, который уже врос в тело и управляет вашим подсознанием. В результате очень способный интеллект будет жить в сжавшемся теле с очень слабой изоляцией между внутренним и наружным миром. Ничего удивительного? Такой жуткий опыт заставит вас стремиться либо обратно в уютную матку, в которой вы пребывали последние девять месяцев, либо, возможно, к миру духовному, к бестелесному парению. И станет для вас домом именно это, а не крошечное тельце, беззащитное в чужом и полном опасности мире. В структуре шизоидного или творческого характера свойственно получать травму раньше всех из пяти структур. Она может произойти даже во внутриматочном периоде, если мать не уверена в том, что эта беременность ей нужна, не хочет иметь ребенка или сама относится к шизоидному типу. Это может вызвать энергетическое сжатие материнского тела, которое передается ребенку на бессознательном, сенсорном уровне. «Мне мало места, меня не хотят, я не в безопасности, я могу умереть». Это не когнитивное мышление, для него мозг ещё недостаточно развит. Это отпечаток беспомощности при столкновении с опасностью на клеточном уровне. При лёгком заряде он может стать источником страха или дискомфорта. Если заряд достаточно силён, он ощущается как ужас. Травма может также возникнуть в результате родовой травмы или любых трудностей, возникающих в первые полгода жизни. Именно в этот период жизненные силы младенца уходят на формирование тела и познание окружающего физического мира — еду, пищеварение и отношение к границам и силе тяжести. Если ребёнку не удаётся установить хорошую связь с матерью, он от неё отделён — считает её злой или токсичной, или рождается в опасной обстановке, то младенец, ещё не обладающий вербальными или мышечными умениями, может для защиты только втянуться внутрь, углубиться в себя. Результатом, если это не исправить, может оказаться пожизненное энергетическое или телесное сжатие. С точки зрения чакр при этом возникает недостаточность в первой, и избыточность в верхних. Воплощение происходит не полностью и иногда сопровождается сильным желанием не быть здесь и даже сохранить тело маленьким и щуплым. Такой человек одной ногой стоит в мире физическом, а другой — в мире духовном. Единственное место, где можно раскрыться, находится в психической или духовной сфере — в месте, где преодолены границы физического мира и где приходит долгожданное освобождение от постоянного сжатия. Возможно, ребёнок пытается вернуться в эфирный мир, из которого только что вышел, стоя в океанах этого общества только одной ногой, никогда не доходя до полной интеграции и вообще не испытывая уверенности в том, что ему хочется здесь оставаться в принципе. Интеллект и фантазия взамен подсовывают желанное противоядие от реальности, всеобъемлющее чувство дома и безопасности, которое они не могут отыскать в этом мире. Если любящие родители не исправят положение, дав ребёнку безопасность и уверенность, он будет строить своё тело вокруг этой энергетической контрактуры. Ребёнок не раскрывается в мир и не завоёвывает пространство. Он от мира спасается, сохраняя себя маленьким. Сжатие для него равно выживанию, и выход из него ощущается как вопрос жизни и смерти. Возникает противоречивая двойная связь. С одной стороны, держаться за такой заряд жутко дискомфортно, а с другой — отход от него ощущается как потеря единственного чувства идентичности, которое у него есть. Такое сжатие происходит не только в теле. Оно может выражаться как уход от отношений, карьеры или любых требующих напряжения сил ситуаций. Когда заряд возникает в теле, голос может внезапно стать тихим и детским. Глаза могут сохранить испуганное выражение и даже может развиться довольно сильный сколиоз, искривление позвоночника, как будто ребенок глубоко в сердцевине бытия пытается отвернуться от чего-то, что ощущает как враждебное паттерн заряда. Если возникает сжатие как мышечного, так и энергетического тела к сердцевине, оно, как правило, бывает высоким и худощавым, хотя иногда просто маленьким. Выглядит так, как будто человек боится занимать место, и даже само право быть здесь для него весьма сомнительно. Вспомним, как в реке возникает быстрое и бурное течение при сужении русла, или как Сжавшиеся кровеносные сосуды вызывают повышение артериального давления. С зарядом то же самое. Когда тело сжимается, ему приходится двигаться через узкие проходы и становиться сильнее. Без широкого и более устойчивого центрального канала для прохождения энергии человек заряжается очень быстро, и даже небольшой заряд может показаться ошеломительным так как экранирование между внутренним и внешним миром в худом теле шизоидного типа не слишком надёжно. Многие вещи воздействуют на него сильнее, чем на других. Громкие звуки, резкие слова, яркий свет или напряжённые ситуации, как положительные, например, многолюдная вечеринка, так и отрицательные, например, угроза, могут восприниматься как чрезмерные. В результате получается высокочувствительная личность, у которой основная защита энергетически устранится от ситуации. Смятение подавленность — это неспособность эффективно справляться с возникшими вызовами. Хотя все структуры характера образуются в результате чувства подавленности, происходит это по-разному, поэтому и реакция для каждой структуры будет своей. У шизоидного типа любой вид замешательства стимулирует исходное сжатие. Стивен кеслер в книге «Пять моделей личности. Ваше руководство к пониманию себя и других и развитию эмоциональной зрелости» называет это моделью ухода, поскольку другой человек почувствует, что партнер с шизоидным типом личности уходит от возникшей ситуации. Такой человек может выйти из комнаты, если возник спор. У него может закружиться голова во время секса. Или он может покинуть вечеринку и выйти наружу, где поспокойнее. При этом физически он даже может и присутствовать, но энергетически будет находиться далеко. Возникает такое ощущение, что человек где-то не здесь, а вместо него пустое место. Если такое отступление... Невозможно. Шизоидный тип начинает дробить заряд. Как выглядит такое дробление? Человек начинает быстро перескакивать с темы на тему или в патологических ситуациях начинает выглядеть, как несколько личностей сразу, каждая из которых будет нести часть основной. Некоторые люди разбивают заряд, работая на нескольких работах или имеют несколько любовников одновременно, переезжают с места на место или просто их интересы лежат во многих совершенно различных областях. От таких людей можно услышать «я чувствую себя выше всего этого». На самом деле так и получается. Корень, слово «шизоидный» означает «расщеплять», и это как раз способ, которым данная структура дробит свой заряд. Это, кстати, вовсе не означает шизофрению, которая является гораздо более тяжелым нарушением. Скорее, это означает, что осознание отщепляется от тела и даже от таких аспектов «я», как сексуальность, эмоции, сила или любовь. Заметьте, что всё перечисленное ассоциировано с нижними чакрами. После семинара одна из моих студенток с такой структурой заметила. Теперь я понимаю, что всю жизнь провела, глядя сама на себя со стороны будто на кого-то другого в кино смотрела. Многие представители шизоидного типа — высокодуховные люди, часто увлечённые йогой и медитацией, голоданием, философией вознесения или живущие интеллектуальными реалиями. Занятия йогой могут помочь им обрести собственное тело, но в некоторых случаях Поиски выхода за грань обычных возможностей могут использоваться как форма бегства от реальности и укрепления защиты. В медитацию они входят легко, и, несмотря на то, что они худощавы, они часто легко переносят голодание или уходят от суровости повседневной жизни. Они испытывают пристрастие к уединению и научились приходить в равновесие наедине с собой, вдали от других. Естественно, они склонны к интроверсии. Эта модель распознаётся, если вы чувствуете срочную потребность в убежище. Вы живёте головой и отрицаете своё тело. Вы чувствуете себя напуганным даже при отсутствии угрозы. Вы разбрасываете или дробите свою энергию. Вы чувствуете себя одиноко и разобщённо. Вы используете духовность для ухода от реальности. Таланты шизоидной модели. Как и во всех структурах, существуют таланты, которые развиваются. Таланты, которые можно сохранить, даже если человек прорабатывает свои паттерны и выходит за пределы структуры. У людей шизоидного типа эти дарования имеют связь с духом, интеллектом и творчеством. Вот их более детальное описание. Психическая живость. По причине высокой чувствительности люди с такой структурой бывают интеллектуально, духовно и творчески одарёнными. Если не выстреливает ситуация, они способны добираться до сути дела и видеть самые разнообразные перспективы. Их интеллектуальное дарование влечёт их в такие сферы, как программирование, наука, академическое преподавание или другие области, имеющие отношение к абстрактным понятиям доступ к другим уровням. Поскольку люди шизоидного типа пребывают в обычном мире не полностью, они обладают способностью проникновения в мир духовный. Они получают указания извне, видят ангелов или сущности каналов и чувствуют прошлые жизни. Людям практичным и приземлённым они кажутся наивными и глуповатыми, однако для шизоидной модели такая связь с невидимым миром совершенно реальна. У них прекрасная интуиция, склонность к самоанализу. Они ориентированы на духовность в классическом смысле слова. Способность к творчеству. Эта структура также называется творческой, поскольку часто обнаруживается у художников, писателей, музыкантов и поэтов. Они легко подходят с творческими решениями к проблемам и способны нестандартно мыслить, Начнём с того, что стандартно они никогда и не мыслили. Но даже если их артистизм превосходен, что бывает нередко, им бывает очень нелегко, если их работу признают, ведь оказаться в центре внимания значит запустить комплекс страха. Они часто оказываются непризнанными гениями, талант которых остаётся невостребованным. Лёгкость в жизни. Люди шизоидного типа обычно довольствуются малым и любят оставаться подвижными и лёгкими. Так как они в любом случае не имеют сильной связи с землёй, люди, места и вещи их особо не держат. Они часто меняют место жительства и совершенно не склонны к накопительству. Деньги их особо не притягивают, но если у них есть некоторые накопления, они будут храниться где-нибудь в банке и тратить они их будут очень экономно. Я знала одного мужчину, хранившего в банке миллионы, которого приводила в крайнее раздражение цена бутылки дешёвого вина к обеду. Скромность. Такие люди не обладают выраженным «я» и предпочитают быть одними из, чем командовать другими. Они выбирают работу, где могут спокойно работать самостоятельно, в относительном покое и свободе. Они оказывают замечательную поддержку другим и прекрасно думают на опережение. Лечение шизоидной структуры. Однажды у меня была клиентка, привлекательная женщина, чуть за 40. Она пришла ко мне якобы потому, что у неё ни разу в жизни не получилось второго свидания. Когда я спросила, почему, она сказала, что волнуется и нервничает так, что горло перехватывает, и она ни слова не может сказать. Я могла понять, что ситуация, когда ты сидишь целый вечер и даже поговорить толком не можешь, шансов на следующее свидание не оставляет. Я спросила, пугает ли её свидание, и она ответила, что скорее будоражит, чем пугает. Но её тело чувствует это возбуждение как страх и заставляет её сжиматься. Сознательному контролю это не поддавалось. Мы вместе поработали, чтобы перестроить её отношение к заряду. Я научила её, как относиться к нему дружески, рассматривать его как часть своего темперамента и как отслеживать заряд в теле. Вместо того, чтобы беспомощно позволять потоку энергии застревать в горловой чакре, я научила клиентку проталкивать его в ноги и давать ему твёрдую опору. Не знаю, чем всё закончилось для её любовной жизни в долгосрочном смысле, но нахождение места для заряда очень ей помогло буквально за несколько сеансов. Основная забота людей шизоидного типа — безопасность. Без неё они не выздоровеют. Но внешний мир обеспечивает защищённость отнюдь не всегда. Гарантии, что что-либо полностью безопасно, не даст никто, Помочь может открытие каналов в ногах и обучение заземлению. Когда нет безопасности, нервной системе тяжело расслабиться. Такое положение выходит за пределы сознательного контроля и врастает в нервную систему и паттерн заряда. Иначе говоря, вы можете прекрасно знать, что дверь заперта. И тем не менее, не в состоянии избавиться от повышенной бдительности и не будете чувствовать себя раскованно. Следовательно, любая ситуация, усиливающая заряд, одновременно усиливает страх, который потом приобретает в теле характер шаблона. Для младенца безопасность состоит в том, что его держат на руках, качают, баюкают и поглаживают любящие родители. Чтобы излечить отщепление от тела, шизоидному типу нужен физический контакт. Причем чем больше, тем лучше. Но это не главное, к чему он обычно стремится. Совершенно необходимы физическая активность, регулярный массаж, даже мануальная работа с глубокими тканями, если только она не слишком болезненна. Однако человек этого типа чаще стремится к чисто разговорной терапии, причем зачастую выбирает терапевта, который больше работает по скайпу или по телефону, чем в личном контакте. Если вы терапевт, для которого в практике физический контакт неприемлем, необходимо прописать вашему клиенту с шизоидной моделью регулярный массаж или другие формы касаний или физической активности. Также необходимо задействовать что-то твёрдое, что можно толкать, чтобы пропустить заряд по телу. Это может быть пол, например, для базового упражнения на заземление, или стенка. Можно использовать физический контакт. Может оказаться полезным заставить клиента толкать ваши руки, поддерживая связь глазами. Важно также постоянно обращаться к телу. Говоря о любой проблеме или чувстве, когда возникает заряд, спрашивайте, в каком месте тела вы это чувствуете? Это помогает навести мостик между телом и разумом и сформировать важную связь с внутренними процессами тела. В конечном счёте люди шизоидного типа должны научиться управлять зарядом, собирая его урожай в тканях. Но они смогут сделать это только тогда, когда тело раскроется, предоставив им больше места для хранения заряда. До этих пор простая разрядка может помочь им почувствовать себя комфортнее. Упражнение на расширение для человека шизоидного типа. Данное упражнение может помочь человеку такого типа найти контакт со своим телом и научиться заземлению. Оно помогает противодействовать хроническому сжатию в сердцевине, создавая чувство расширения тела и энергетического пространства. Я прошу человека встать передо мной для выполнения и разъяснения упражнения. Я буду нажимать на разные части тела одной рукой. При каждом прикосновении я прошу сделать глубокий вдох, а затем на выдохе, толкнуть этой частью тела мою руку. Начинаю я с конечностей, чаще с верхних. Сначала одна сторона, затем другая. Я прошу человека не давить в ответ на мою руку, а именно толкнуть от сердцевины и представить себе расширение энергетического пространства, в котором он живёт. Когда он толкает меня, я оказываю лёгкое сопротивление, достаточное для того, чтобы приложить реальное усилие, но не слишком большое, чтобы он не мог двинуться наружу. Затем я перехожу к бёдрам, тазу, плечам, верхней части спины и поясницы. Излишне говорить, что я избегаю контакта с ягодицами, женской грудью и всем, что находится в области гениталий когда я постепенно прорабатываю путь от периферии к центру, финальные фазы — толчок третьей чакрой, а потом грудной. Самый последний шаг — человек должен поднять руки близко к телу, ладони смотрят наружу, а затем толчком преодолеть сопротивление моих рук, напрягая свои конечности так, чтобы оттолкнуть меня. Последний шаг учит его тому, что вместо того, чтобы уходить самому, он может заставить отойти Нечто в своем окружении. Это позволяет создать больше пространства, а не сжиматься, уходя от того, что не нравится. В результате человек чувствует себя крупнее и одновременно ощущает лучшее заземление и чувствует себя взрослее. При расширении в сердцевине возникает место для заряда энергии, который можно впустить в тело.